Кира, но... Лариска, он не просил меня любить его, я знаю. Моя любовь не пригодилась и плавает над крышами, как непрекаянная. А ты, моя подруга, в моих тайн, живешь, как ни в чем не бывало, и занимаешь мои самые главные 22 минуты в жизни. Кира растеряна. А что я должна была сделать? Лариска, перейти к Самусенко.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 «Надежда, надежда, надежда, надежда!» Раздается выстрел. Лариска вздрогнула. «Это он!» «Кира, это лопнула шина у грузовика». «По-моему, ты сошла с ума!» Лариска. «Ну и пусть! Любовь — это и есть умопомешательство, особенно неразделенное!» «Кира, почему неразделенное? Может быть, у него принципы...»